Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех, на ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной затерявшей все в небе планетки, где нет ни домов, ни жителей нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал: может быть, этот человек и нелеп? Но не так нелеп, как король, чистолюбец, делец или пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь, то как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. И, поравнявшись с этой планеткой, он поклонился фонарщику. «Добрый день!» — сказал он. «Почему ты сейчас погасил фонарь?» «Такой уговор!» — ответил фонарщик. «А что это за уговор?» «Гасить фонарь!» И тут же снова зажег фонарь, так как уже наступил вечер. «Тяжелое у меня ремесло!» Когда-то это имело смысл Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал У меня оставался день, чтобы отдохнуть И ночь, чтобы выспаться А потом что изменилось, спросил маленький принц Моя планета вращается все быстрее и быстрее и быстрее И планета делает полный оборот всего за одну минуту И у меня нет ни секунды передышки Каждую минуту я гашу фонарь И опять его зажигаю Вот забавно, удивился маленький принц Значит, у тебя день длится всего одну минуту? Да ничего тут нет забавного, возразил фонарщик Мы с тобой разговариваем уже целый месяц Целый месяц? Ну да, тридцать минут Это 30 дней на моей планете». Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. «Фонари, фонари, фонари, фонарщик зажигает от зари и до новой зари. Он отдыха не знает, Вот такое ремесло, Его не бросить, не сбежать, То ли очень повезло. То ли невезенья печать, объясни, объясни, объясни, мне фонарщик дорогой, для чего зажег свои огни, На планете ты пустой, вот такое ремесло: Его не бросить, не забежать. то ли очень повезло, То ли невезенья печать молчит, но молчит, но молчит Тот фонарщик сам не знает Свой фонарь днём и в ночи То погасит, то зажигает а Вот такое ремесло Его не бросить, не сбежать То ли очень повезло То ли невезение печать То ли очень повезло То ли невезение печать Светит фонарь.